Ферзь попробовал шевельнуть пальцами. Он почти их не чувствовал. Руки были крепко стянуты за спиной тонкой бичевой. Рот заткнули чинзиром, наполовину окостеневший кусок вогнали так, что язык прижало к небу. Перед тем, хозяин нищих кварталов успел таки всадить нападавшему в ухо Шива, которое всегда прятал в рукаве. Но здоровенная тварь, придавившая его к стене полутемного барака, даже не вскрикнула. Потом Ферзю на голову набросили мешок и ударили его чем-то тяжелым в висок. Очнулся он уже в повозке. Судя по шипению и тихому топоту впереди, ее тянули ящеры-манисы. Во рту скопилась вязкая горечь. Чензир, пропитавшись слюной, разбух. Ферзь сглотнул и сразу пожалел. Измученный язвенной болячкой желудок взбунтовался. Перед глазами поплыли круги, Горло сдавило спазмом. Замычав, старый вор рывком перевернулся на живот и шумно задышал носом. И тут же сильные руки надавили на плечи, прижали голову и ноги к дощатому полу. Ферс лежал с закрытыми глазами и старался привести мысли в порядок. Не прикончили сразу, значит вопросы задавать станут. Выведывать что-то, может пытать, а уж после... И как это отребье ночью, да незаметно, в нищие кварталы пролезло. Почему никто их не услышал, когда столько братвы кругом было, когда каждый в Москве знает, что ночь – это время ферзя? Повозку тряхнуло на ухабе, он открыл глаза. Его похитили не монахи, им не до того сейчас. У них новый владыка, Ильмар Крест. Брат преподобного Геста, сгинувшего, как три декады, в предместьях Минска. Они власть сейчас в храме делят. И не топливные короли на свободу старого вора посягнули, Не мехакорп, не башмачники, И уж тем более не люберецкие кормильцы. Тогда кто? Кто на беспредел пошел? Кланы хорошо знают, на что способна разъяренная беднота. Ферзя не просто будут искать. В городе поднимется такой шум, Мешок на голове вонял гнилью, от чего сильно мутило, но приходилось терпеть. Терпеть и ждать. Зашипели манисы, впереди и сзади завыли панцирные волки, и ферзь вздрогнул. Сколько он был в отключке. Волки в Большой Московии только на ничейных территориях водятся. Стало быть, повозка давно из города выехала. Но как похитителям удалось миновать патрули и заставы ордена? Он глубоко вдохнул носом. Сбоку у борта кто-то заводился, цепляя ноги. ахтал, будто курица на насесте, и вой оборвался. Ферзь удивился еще больше. Обычные хищники охотятся стаями, и если учуют добычу, то не бросают ее. Загоняют и после атакуют по старшинству, изматывая жертву укусами, чтобы вожак потом добил. А тут... Он напряженно прислушивался. Повозка катилась с прежней скоростью, в кузове никто больше не возился, даже ящеры перестали шипеть. Бежали себе тихо, стуча ногами по земле. Звук был таким, будто палкой-колотушкой ковер не сильно выбивают. Видимо, ступни манисом обмотали тряпками, вот и не слышно почти. Так куда же его везут? Везут со всей осторожностью и так быстро, что даже мутафаги отстали. А может их что-то напугало или... От затылка по позвоночнику сбежал неприятный холодок. Плечи покрылись мурашками. В повозке едет гронг. Ну откуда ему в Москве-то взяться? Хотя в городе давно такого не бывало. На Ленинском и Можайском трактах монахи дежурят целыми отрядами. Рабы ордена укрепления строят, тоже и в Балашихе скопоть происходит. Щёлковский тракт, топливные кланы перекрыли, всех под ружьё поставили, даже старателям оружие раздали. А всё почему? Нашествия кочевых племён опасаются. Ведь не случалось прежде, чтобы мутанты пошли войной на всю Московию. За две прошлых декады «Ферзь» получил от стукачей столько сведений, сколько не поступало за сезон. Мрачные то были известия, одно страшнее другого». Кочевые разрушили переправу через разлом на Ленинском тракте и сожгли посёлок Южного Братства вместе с нефтяной платформой. Убили всех, даже женщин и детей не пощадили. Потом мутанты заняли кислую рощу, а от неё до Можайского тракта не так уж и далеко. В город больше не идут караваны торговцев с юга, а люберецкие кормильцы довозят лишь дешёвую крупу. Муки совсем нет. Лужники почти опустели. Цыгане всем табором в Рязань подались, испугались нашествия мутантов. Ферз хотел сегодня ночью сходку провести, чтобы вопросы порешать, как дальше жить и что делать, если кочевые племена рискнут Москву штурмовать. Только Дуля и Болт, смотрящий с бригадиром, в квартал к полудню не подтянулись. Пришлось на их поиски своего помощника крапиву отправить. Старый вор ему не особо доверял. Тот без дурман травы и дня уже прожить не мог. А с наркомана какой спрос? И крапиву, как и дулю с болтом, ферзь тоже не дождался. А около полуночи похитители явились. по перемочили охрану и вывезли его из кварталов. Без предательства точно не обошлось. Далеко впереди стрекотнул пулемёт. Следом гулко бухнули два взрыва и защелкали одиночные выстрелы. Ферзь насторожился. В ногах опять кто-то заворочился и тихо прокудахтал. В ответ спередка коротко прогорчали. Сбоку раздался гортанный возглас, шлепок, будто оплеуху кому-то отвесили. И пролилась длинная тирада, перемежаемая ругательствами. Говоривший помянул некроз, злых духов, пустыни, катранов и чей-то зад. И всё это было сказано на крымском наречии, то есть языке кочевых племён. «Всё». Сомнений у Ферзя больше не осталось, его похитили мутанты. Он вырос на горе Крым и неплохо понимал Южан, их гортанный выговор. Повозка резко остановилась. Захлопал тент на ветру, мутанты в кузове опять начали спорить. Из разговора старый вор заключил, что они возле разлома. Вскоре спор прекратился, и повозка плавно покатила дальше. Где-то справа, похоже за разломом, опять огрызнулся пулемёт. Под днищем тихо зашелестели шины по железному настилу, характерно постукивая на неплотных стыках клёпанных листов. «Его везут по мосту на Можайском тракте», – определил Ферзь. «Только у этой переправы настил из железа. Остальные покрыты досками, которые давно рассохлись и сильно скрипят под колёсами. Сзади рыча скребли и цокали когтями панцирные волки». Сколько же их? Десяток? Два? Стало быть, в повозке есть громко и, может, не один. Вот почему Манисы так спокойно переносят присутствие волков, а те не нападают. Гронги – твари, живущие в глубине донной пустыни. Они могут мысленно управлять мутафагами. И тут Ферзя прошиб холодный пот. Мост. Мутанты захватили его, раз так спокойно катят на другую сторону разлома. Выходит, омеговцы, контролировавшие переправу, разбиты. А ведь солдаты-наемники – серьезная сила. Они всегда здесь отборный батальон держали. Колеса зашуршали по каменному крошеву. Повозка пошла в гору. Теперь отовсюду доносился мутанский гомон, бряцало оружие, рычали волки, шипели ездовые ящеры. Да сколько же тут тварей собралось? Ферзь попытался припомнить места в округе. Справа на краю разлома стоят казармы омеговцев. Чуть дальше посёлок Ломщиков Камня. Их артель по всей Москве старые дома разбирает. Кирпич сортирует и часть на рынке продаёт. Остальное по заказу Южного Братства для укреплений цитадели топливных королей поставляет. Людей здесь жило больше тысячи. Это если с солдатами считать. Получается, что всех их перебили? Старый вор не хотел верить, что твари так запросто справились с вооружённой охраной и крепкими артельщиками. Как такое может быть? Напрашивалось лишь одно объяснение. Мутантам кто-то помогает. Кто-то очень, очень опытный. Кочевые племена умеют воевать у себя в пустыне и на Крыме, где им знакома каждая расселена. Утёс, любая впадинка на равнине, покрытой чёрствой коркой донного ива. Но чтобы они захватывали и жгли посёлок за посёлком в Московии? Нет, их явно научили, как это сделать. Подсказали. Направили. Кто? Похоже, скоро он узнает.